Амелия Борн. «Меня предавать нельзя». Автор, 2024 год. «Варя, немедленно приезжай ко мне и забери их! Ты с ума сошла? У меня конференция в другой стране! Я опаздываю на рейс!» Муж, которому только что в офис привезла детей, моя мама, кричит, как потерпевший. Знаю я твои конференции. Ульяна с третьим размером, а в придачу к ней Мишель с четвертым. Занимайся детьми, токарев». Мне же теперь нужно как-то обустраиваться в жизни, раз ты свою уже организовал. Бросив трубку, я заблокировала телефон и рвано выдохнула. Это было жуткое решение привести десятилетних близняшек на работу к мужу, который собирался на важную конференцию. Но он просто не оставил мне выбора. Только так я научу его простой вещи. Меня предавать нельзя.